Глава 24. Торговцы из дождевых чещеп Просто когда происходит что-нибудь из ряда вон выходящее, мне трудно сохранить душевное равновесие, отрезала бабушка. Вот и все. Прости, пожалуйста, смиренно извинилась мать Малты. Я всего лишь спросила. Она стояла за спиной бабушки, сидевшей перед своим туалетным столиком, и закалывала ей волосы, сооружая прическу. И, судя по голосу, на самом-то деле ни в чем себя не винила, просто устала от бесконечной бабкиной раздражительности. Малта не винила ее. Малту -то просто тошнила от них обеих. Ну сколько можно сосредоточиваться на грустной стороне жизни, на том, что расстраивает и беспокоит. Тем более сегодня было большое собрание старинных семейств, и бабка с матерью решили не только пойти сами, но и взять с собой Малту, И она уже с полудня только тем и занималась, что убирала волосы и примеряла новые платья, а они начали одеваться в самый последний момент. Да еще и ведут себя так, словно на тяжелую работу отправляются, а не повеселиться и поболтать со знакомыми. Это мало-то было бессильно понять. «Ну, вы еще не готовы?» — то и дело спрашивала она. Ей совсем не хотелось, чтобы они прибыли самыми последними. Мама говорила, сегодня будут произноситься важные речи, ну, что-то там такое насчет дождевых чащоб и торговцев удачного, и стоит ли из-за этого волноваться? Самое обычное — сиди смирно и не засыпай. А значит, главное — это прибыть загодя, пока звучат приветствия и разносятся закуски. Может, ей удастся сесть и посекретничать с Дейлой в укромном уголке? Ой, ну что же они там так возятся?» Каждый из них давно следовало бы завести по служанке, чтобы укладывала им волосы, заранее готовила платье и всякое такое прочее. У всех приличных семей есть такие служанки. Но бабушка заявила, что они где больше не могут себе позволить, и мама согласилась. А когда Малта начала спорить, ее мигом засадили за большую кучу счетных палочек и расписок и велели оприходовать всю эту чепуху в одном из грозбухов. Она посадила кляксу, и бабушка велела ей все переписать. Да потом еще принялись ей объяснять, что означает выведена ею цифир, и почему получается, что они больше не могут держать слуг, только Нану и Рейч. Удивительно ли, что Малта ждала приезда отца как избавления? Ждала и потому, что в доме явно что-то происходило. Она не могла взять в толк, с чего бы это они вдруг так обеднели? Ничего же вроде не переменилось. И тем не менее... Только посмотреть на них. Собрались ехать в свет, а сами рядятся в позапрошлогодние платья. Одевают и причесывают одна другую, да еще и ругаются. — Мы скоро поедем. В который раз осведомилась Малта. — Мы что тебе, в одну минуту собраться должны? — строго спросила мать. — Чем мне головной боли своим нытьём добавлять, лучше помогла. Сходи-ка взгляни, прибыла ли на карета торговца Рестара. — Ой! — «Только не рестар!» — взмолилась Малта. «Мам, ну скажи, что мы не поедем с ним в этой вонючей старой карете. В ней даже дверцы как следует не открываются и не закрываются. Лично для меня это сущее унижение ехать с...» «Малта, сходи, проверь, не прибыла ли карета?» — перебила бабушка. «Фи!» — как будто она то же самое от матери только что не слышала. Малта вздохнула и отправилась проверять. «Дело ясное. Когда они придут на собрание...» Напитки и закуски давно унесут, а все рассядутся по скамьям и заведут речь о делах. А она, уж коли ее собирались заставить высиживать все их собрание, так хотела бы для начала чуть-чуть повеселиться. Идя через гостиную, она задалась вопросом, а приедет ли туда вообще Дейла? Вот сервин тот явится точно. Его в семье давно уже взрослым считают. Но если Дейла приедет... Она, малта, уж как-нибудь, да выговорит себе позволение сесть рядом с подружкой, ну, а Дейлу совсем просто будет уговорить поменяться местами. Она не видела сервина с того самого дня, когда мать ему показывала теплицы. Но это совсем не значило, будто сервин перестал ею интересоваться. Одна мысль породила другие, и Малта быстренько заскочила в уборную, там было маленькое зеркало на стене, В ней оказалось темновато, но Малта все равно осталась довольно увиденным. У нее были темные волосы, и она, зачесав их со лба назад, заплела косу и уложила ее короной на голове. Несколько волосков, выбившихся как бы случайно, ужас как завлекательно падали на щеки и лоб. Малти по-прежнему разрешалось использовать в качестве украшения только цветы, но она выбрала крохотные розы, чьи последние бутоны как раз распустились в теплице, темно-красные, с пьянящей сладостным ароматом. Платье для сегодняшнего выхода Малте досталось очень простое, но это было действительно платье, а не детское платье. Это был наряд из тех, в каких все торговцы всегда посещают подобные мероприятия. Платье глубокого красно-фиолетового тона, перекликающееся цветом с розами в волосах, всегдашний цвет вестритов, оговоренный обычаем. «Малта вообще-то предпочла бы синий». Но ей очень шел и такой, и, по крайней мере, платье было навехонькое. Она никогда еще не появлялась на людях в традиционном наряде. Немного старомодного кроя с круглым вырезом, длиной по щиколотку и с поясом на талии, наподобие монашеского. Малта любовалась хорошо выделанной черной кожей широкого пояса и стилизованным вентилем-пряжкой. Она затянула его как только могла, чтобы подчеркнуть округлость бедер и наметившейся груди. Папочка был прав. Ее тело все больше приобретает женственные формы. Так почему же ей не требовать взрослых нарядов, а с ними и иных привилегий? Ну что ж, еще немножко подождать, и папочка возвратится. Вот тогда-то у них в доме все переменится. Его плавание будет непременно удачным. Он приедет домой с полным кошелем денег и услышит, как без него ее обижали как обманули с обещанным платьем, как... Малта!» Мать рывком распахнула дверь. «Где ты застряла? Все тебя ждут. Скорее бери плащ и бегом». «А карета здесь?» — спросила она, поспешая следом. «Да», — рисковато ответила мать. «Давно уже. И господин Рестар ждет нас, стоя возле нее». Но почему же он не постучал? Или не позвонил в колокольчик? Или он стучал», — отрезала мать. «И звонил, пока ты тут мечтала». «А плащ мне зачем? Мы же поедем в карете, а потом перейдем в зал. Мои старые плащи так глупо смотрятся с этим новым нарядом. На улице холодно, так что возьми и надень. И очень тебя прошу, хоть сегодня не забывай о хороших манерах. Торговцы из дождевых чащоб не просят общего сбора без веских на то причин. Я немало не сомневаюсь, сказанное сегодня прямо повлияет на судьбы всех нас. И помни». Торговцы из чещеп наша родня. Не пялься, не шарахайся, не... Да, мамочка. Ту же самую нотацию Малта успела за сегодняшний день выслушать самые меньшие дважды. Неужели ее считают беспамятной или глухой? И разве ей не прожужжали уши с самого рождения, твердя об этом самом родстве? Тут Малта кое о чем вспомнила. И когда они уже выходили из двери, у которой с суровым видом топталась Нана, Малта начала. Я слышала, из чещу привезли новые диковинные украшения кристаллы огня. Говорят, это бусины, чистые и прозрачные, как росинки, но в каждой пляшет крохотный язычок пламени. Мать не ответила ей, а обратилась к толстяку Спасибо тебе огромное, что заехал за нами. Дават. Такой крюк сделал. Тот так и сиял от того, что сумел угодить, а еще больше от кожного сала. И подсадил мать в карету. Малта не сказала противному старикашке ни слова и умудрилась запрыгнуть внутрь сама, прежде чем он успел коснуться ее руки. Она еще не забыла своей последней поездки в этой самой карете, не забыла и не простила. «Мать уже сидела рядом с бабушкой?» «О, нет, только не рядом с Рестаром! Да она на полдороге от отвращения помрет!» «Можно я в серединке?» и Малта втиснулась между ними, — «Мама, так вот эти кристаллы огня, все устроились?» Рестар заговорил так, словно ее здесь не было вовсе. «Тогда поехали. Придется мне сесть здесь, возле дверцы, и держать ее рукой, иначе откроется на ходу». «Говорил я слуге, чтоб починил, но вот велел сегодня ее подавать, а дверца так и не исправлена. С ума сойти можно! Зачем держать слуг, если велишим что-нибудь сделать, а они твои слова мимо ушей пропускают?» Вот так люди и начинают подумывать о введении рабства в удачном. Раб тот знает, чтобы жить более-менее сносно, надо всемерно добиваться благорасположения господина. Он землю носом рыть будет, выполняя приказы. И так далее, и тому подобная чепуха, пока не прибыли к залу торговцев. Рестар тараторил без конца, а мать с бабушкой слушали. Иногда они вежливо возражали ему, но не более того — Хотя Малта тысячу раз слышала, как дома бабушка повторяла, как рабство обязательно разрушит удачный, Малта про себя с нею не соглашалась. Стал бы папочка участвовать в торговле рабами, если бы это не было ужас как прибыльно. А еще Малта полагала, что это сущая бесхребетность дома обличать рабство, а в разговоре с Рестаром даже не пробовать отстоять свои принципы. Самое сильное ее возражение было примерно таким – Дават, мне достаточно представить себя рабыней, чтобы понять, это неправедно. Ты уже нашла последний и окончательный довод. Одним словом, к тому времени, когда карета остановилась, Малта от скуки была едва жива. Ей так и не удалось толком рассказать матери про кристалл огня. Прибыли не последними и то счастьем. Малте потребовалось все до капли ее самообладания, чтобы смирно сидеть на своем месте, пока Рестар возился с капризным замочком, а потом неуклюже выволакивал наружу свое жирное брюхо. Вот тут она сразу выскочила. И опять, прежде чем он успел взять ее руку в свою, влажную и мясистую, Малте от одного его вида хотелось уйти и вымыться. Малта резко окликнула мать, едва она припустила прочь от кареты. И добавила, не позаботившись даже понизить голос, «Вернись и обожди нас! Мы войдем все вместе!» Малта поджала губы и подавила возмущенное фырканье. Кажется, мать получает удовольствие, прилюдно разговаривая с ней, как с маленькой. Что ж, Малта остановилась и подождала. А потом, когда они подошли, намеренно отстала. Не настолько, чтобы мать обернулась и снова подозвала ее... Просто так, чтобы идти хоть до некоторой степени отдельно от них, и в особенности от Рестара. Зал торговцев оказался весьма скудно освещенным. Совсем не так, как в вечер праздника урожая. Всего два жалких факела озаряли подъездную дорожку, да из окон зала в щели пробивались лучики света. Наверное, это потому, что на общем собрании настояли торговцы из дождевых чащок. Говорят, они избегают света как только могут. Дейла утверждала, у них вроде что-то с глазами, но Малта подозревала иное. Если они все настолько же уродливы, как тот, когда-то виденный ею, неудивительно, что они прячутся от света, а с ним и от чужих глаз. Сплошь в бородавках. Вот как их описывают. Сплошь в бородавках и кривые косые. Малту передернула, по спине пробежал холодок. «Интересно, много их там будет сегодня?» Кучер Давада только успел щелкнуть языком лошадям, когда за его каретой остановилась другая. Сработанная в старинном стиле, с плотными кружевными шторками на окнах, мал еще чуть-чуть приотстала, высматривая, кто же ты прибыл. В неверном факельном свете ей едва удалось разглядеть изображение на дверце, герб был незнакомый. Ни у кого в удачном подобного не было. Значит, это приезжие из чещеп. Больше просто некому, никто посторонний сюда сегодня не сунется. Малта пошла дальше, но не утерпела и оглянулась через плечо. Из кареты выбиралось целое семейство, шестеро, все в длинных темных плащах с капюшонами. Но стоило кому-либо из них появиться, и то на воротнике, то на манжете начинали вспыхивать крохотные огоньки, алые, оранжевые, янтарные. Малта сперва опешила... Потом сообразила, что это такое, да не что иное, как те самые кристаллы огня. Малта приросла к месту. О, дошедшие до нее слухи, оказывается, нисколько не были преувеличенными. Малта затаила дыхание. Чем ближе подходили темные плащи, тем ярче играли и переливались заветные искры. Малта в голосе матери слышалось предупреждение. «Добрый вечер!» — прозвучал хрипловатый женский голос — из непроглядной глубины капюшона. Теперь Малта видела, что и капюшон занавешен плотным кружевом. Уродство какое! В потемках вуале носить! Кристаллы огня, служившие кружеву грузиками, ало пылали. Малта едва расслышала торопливые шаги у себя за спиной и даже вздрогнула, когда рядом раздался материн голос «Добрый вечер! Я Кифрия, из семьи торговцев-вестритов. Янни из семьи хупрусов из дождевых чащоб приветствует тебя». «Могу ли я представить тебе свою дочь Малту, Хевен, из семейства Вестритов?» «Воистину можешь», — промурлыкала женщина. Малта запоздала, вспомнила, что следует поклониться. Женщина одобрительно усмехнулась за своей занавеской и обратилась к Малтиной матери. «Кажется, прежде я ее на наших сборах не встречала. Она уже введена в общество. Правду сказать, для нее этот сбор первый, и она еще не представлена». Дело в том, что мы с ее бабушкой полагаем, прежде чем быть представленной в качестве женщины из торговой семьи, ей следует в полной мере постичь соответствующие обязанности и ответственность. В отличие от Янни, мать говорила официально и чуточку торопливо, словно пыталась загладить неблагоприятные впечатления. Вот как? Ну что ж, узнаю Ронику Вестрит и полностью одобряю такой подход к делу. Как редко теперь в удачном встретишь подобное. Теперь ее голос изливался точно сливки. Твои кристаллы огня вырвалось у малты, они великолепны. Можно ли узнать, они очень дорого стоят? И даже сама успела понять, насколько по-детски это прозвучало. Малта! В ужасе одернула ее мать, но женщина из дождевых чещеп лишь негромко, хрипловато рассмеялась. На самом деле, сказала она, ярко алые, самые обычные среди всех и наиболее легко пробуждаются, тем не менее мне они нравятся больше всего. Алый, такой богатый, насыщенный цвет, зеленые и синие попадаются реже. Их труднее расшевелить, и потому мы берем за них намного дороже. И надо ли говорить, что кристаллами огня занимаются исключительно хупрусы? Конечно, подхватила мать, такое захватывающее добавление к изысканным драгоценностям, которые поставляют хупрусы. — Слухи не преувеличивают их достоинства, а скорее преуменьшают. Тут мать оглянулась. — О, боюсь, мы тебя задерживаем. Пойдемте же скорее, пока все не началось без нас. — Ну, меня-то они, я уверена, подождут, — помрачнела Яне Хупрус. — Мы ведь собрались здесь именно по моей просьбе. — Ну, ты, конечно, права, не стоит заставлять ждать себя. — Кифрия, юная Малта, большим удовольствием было с вами переговорить взаимно вежливо ответила мать и почтительно отступила в сторонку пропуская вперед себя женщину в глухом капюшоне потом кефрия взяла за руку дочь и стиснула чуть сильнее чем стоило ох малта вздохнула она сукоризной и твердо повела ее вперед бабушка ждала их по ту сторону дверей зала ее губы были сурово поджаты Она присела в глубоком реверансе перед госпожой хупрус, когда та проплывала мимо нее, потом обратила к дочери и внучке широко раскрытые вопрошающие глаза. Мать чуть-чуть обождала, чтобы я не хупрус уже не смогла ее услышать. Потом прошипела, она представилась ей. Ох, Малта! простонала бабушка. За последнее время они с матерью превратили ее имя во что-то наподобие розок. Произнося его вслух, они редко вкладывали что-либо, кроме негодования, возмущения, раздражения. Малта повесила плащ на деревянный гвоздик и обернулась, передернув плечами. Я просто хотела взглянуть на ее кристаллы огня. Попробовала она объяснить, но, как обычно, ни та, ни другая не пожелали ее слушать, просто подхватили и увлекли с собой в зал». Там разливался приглушенный свет свечей, установленных в высокие канделябры. Третью часть пространства отвели под возвышенный помост, а пол, обыкновенно освобожденный от всего, что могло помешать танцам, был теперь заставлен рядами стульев. То есть случилось именно то, чего Малта и опасалась. Они опоздали. Опустевшие столы с угощениями уже унесли, а собравшиеся либо сидели по местам, либо рассаживались. Малта торопливо спросила, «Можно я пойду сяду с Дейлой?» «Дейлы Трейл здесь нет», — ядовито заметила бабушка. «У ее родителей хватило ума оставить ее дома. Жаль, что и мы также не поступили. А я с вами и не просилась», — огрызнулась Малта. Мама почти одновременно одернула бабушку кефрия. Как бы то ни было, очень скоро Малта уже сидела между ними с краю одного из рядов, покрытых подушечками стульев, На самом конце уселся садоват Ристар. Впереди устроилась пожилая пара, позади какой-то рябой мужчина с беременной супругой, а по другую сторону от мамы двое братьев, оба одинаково толстомордые. В общем, решительно, не на кого посмотреть. Малта, как могла, вытянулась на сиденье и, в конце концов, обнаружила сервина Трелла. Он сидел в шести рядах впереди и почти что на другой стороне зала. Позади треллов Малта увидела пустые сиденья и пришла к выводу, что мать намеренно посадила ее как можно дальше от них. «Сиди смирно!» — опять зашипела бабушка. «И слушай внимательно!» Малта со вздохом сутулилась на своем стуле. Впереди на помосте торговец Трентор возносил нескончаемую молитву «Са». Молитва больше напоминала список всевозможных горестей и обид, когда-либо постигавших какой либо из семейств. Впрочем, вместо того, чтобы возмутиться подобной несправедливостью, Трентор самым раболепным образом еще и хвалил его за то, что в итоге он непременно всех выручал. Если бы молитву читал Крион, а не его дядя, подумалось Малти, наверняка было бы интересней. Найдя взглядом сиденья, отведенные торговцам из дождевых чещеп, она увидела склоненные головы в капюшонах. Они что, там дремлют уже? После Трентора вышел с приветственной речью торговец Друр и разразился точно такой же тягомотиной. Всеобщее родство, единство торговцев, древние обеты и клятвы, верность и единение, кровь и родство. Жуть! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Малта не умерла со скуки только потому, что обнаружила изъян в ткани своего платья как раз на колени. Она хотела показать его матери, но та лишь раздраженно покосилась на нее и погрозила пальцем «молчи», дескать. Но вот Друр уселся на место, а вперед вышла Янья Хупрус, и Малта, вытянувшись, так и подалась вперед. Женщина из дождевых чещеп избавилась от тяжелого верхнего плаща с капюшоном, Но ее черты оставались сокрытыми. Теперь на госпоже Хупрус была легкая накидка, тоже с капюшоном, и кружевная вуаль, ранее приковавшая взгляд Малты, на самом деле была частью этого одеяния. И кристаллы огня сияли столь же ярко, как и в уличной темноте, и не потеряли ни йоты очарования и красоты. Держа свою речь, я не поворачивалась то к одной, то к другой стороне зала, при этом вуаль двигалась и всякие раз камни вспыхивали, словно заново раздутые угли. Всего их было 15 все глубокого гранатового цвета и каждый размером с миндальный орех в скорлупе. Малта уже не чаяла дожить до новой встречи с Дейлой, чтобы со вкусом похвастаться подружке, я видела их вблизи, и даже с упрус о них говорила. В это время женщина на помосте неожиданно воздела руки вверх и возвысила голос. И Малта поневоле сосредоточилась на том, что она говорила. «Мы не можем больше ждать и надеяться. Никто из нас просто не может себе этого позволить. Если мы промедлим еще, наши тайны перестанут быть тайными. Если бы нас не защитила река, уничтожившая во время бегства их судно, мы были бы вынуждены сами с ними расправиться. Скажите торговцы удачного». Как могло до такого дойти? Что сталось с вашими клятвами и обетами? Сегодня вы слушаете просто я не хупрус, но, уверяю вас, я говорю от имени всех торговцев из дождевых чащок. То, с чем мы столкнулись, это было нечто большее, чем угроза. Она умолкла, и над залом повисла долгая тишина. Потом раздался приглушенный гомон голосов. Малта из этого заключила, что скучные разговоры закончились, и, перегнувшись к матери, прошептала «Пойду раздобуду чего-нибудь попить». «Тихо! Молчите!» — зашикала на них обеих бабушка. У нее на лбу и кругом рта залегли глубокие морщины, знак внутреннего напряжения. Мать не издала ни звука, Малта отвернулась со вздохом.